Глава девятая. Отчетливость. Не паниковать. Намочить салфетку, приложить глазу. Черт, и капель нет. Всегда беру с собой, а тут забыл. Приземлимся и промою как следует. Думаю, ничего страшного. Саринка какая-то попала. Натер, наверное. Немножко же. В самолете. Нет, конечно. Но глаз слезится, и какие-то точки плывут, то крупней, то мельче. А давно ли я был у окулиста? Не помню. Не было причин обращаться. А теперь какие-то точки мешают, может быть, пора на обследование. Ничего серьезного, конечно, не обнаружат, но на всякий случай, вот только когда. Э, да перестань, чему это паранойя? Это же просто соринка. В своем глазу бревна не увидать. Какое там бревно? Сейчас все пройдет. С глазами не должно быть проблем. Со здоровьем у меня никаких проблем. Все тип-топ. Проблема в другом. Вернее, сейчас меня волнует одна проблема. Отец. Вот это ходячая проблема. Не знаю, даже радоваться или нет, что он настолько ходячая. Выходит в гости, и потом ищи его с Хочешь, не хочешь, а придется мне этим всем заниматься. Всю жизнь мечтал. Он нами не занимался, а я им должен. Ну а что тут сделаешь? Альцгеймер это называется. Прогрессирует быстро. Отца надо переубедить. Врачам он, видите или не доверяет. Зато доверяет приятелям. Не помню, чтобы раньше он был таким общительным. К нам с сестрой, например, его не тянуло. Да, он годами, бывало, не мог с нами встретиться. Так был занят своими изысканиями, которые ни к чему не ведут. Был весь в себе и в своих наполеоновских прожектах. Ну и что в итоге? Вот это вот все. А я? Отец, неужели я так на тебя похож? Я ведь тоже стал трудоголиком. Кому лететь в командировку, они даже не спрашивают. Все ясно. Мне. Черт, глаз дергается. Может, мне тоже ни о чем не помнить? Может, это выход? Ему-то сейчас кажется, что мы виделись раньше часто, что он приезжал, чтобы поздравить нас со всеми праздниками. Кажется, он нас путает с чьими-то другими детьми. В детстве я еще ждал его, конечно, а потом перестал. Я и сам не помню, когда мы в последний раз виделись. Неужели, когда я получал степень? Мама тогда была как струна. Он приехал с трудом, узнал меня, был растроган и, конечно, напился. Боже, боже, как давно это было. Ну а чего ты хотел, а? Время летит, а люди не меняются. Вернее, в них не меняется именно то, что и раньше мучило тебя. Между мамой и отцом, между молотом и наковальней, между Сылой и Харибдой чертово время летит быстрее, чем скоростные лайнеры этой дурацкой авиакомпании. Ведь ее бездарная реклама кем-то щедро оплачена. Мой новый хозяин сейчас не говорит, никакого голоса не слышно, но я понимаю то, что он не говорит. Он это не говорит самому себе. Я считываю непроизнесенную внутреннюю речь. Я слишком близко к источнику его аутосообщений. Это поразительно. Такой тесной связи с хозяевами у меня еще не было. Я очень близко к центру желаний и надежд отчетливого хозяина. Я точно перехватываю его мысли. Я начинаю в них обживаться. Как называется эта часть гигантского тела мира, в которой я сейчас... Как я сюда попал? Я прорывался сквозь ряды необычных отсеков. Их стенки были более тонкими, влажными и упругими, чем те, в которых я бывал раньше. Узкие трубопроводы пронизывали их насквозь, их оболочки были прохладны. После отсеков первого и второго уровня следовали камеры с удивительными приспособлениями, прозрачными и обтекаемыми. Они непрерывно испускали слабоколеблющиеся тени, которые переворачивались и наслаивались друг на друга, образуя моментальные отчетливости. Моментальные. Увы, я не успевал их осознать, но догадывался, что они связаны с реальностями, с наружными и внутренними мирами. Видимо, видел эти миры отчетливый хозяин нечетко, но думал о них отчетливо. Завораженный приключениями теней, я не заметил, как прорвал узкий канал трубопровод, уходящий в далекие дали. Я упал в поток жидкости, кишащей мелкими тварями, пузырьками, пластинками, кругляшами и тонкими линиями. Мутный питательный поток повлек меня, не давая пробовать подворачивающуюся пищу. Мои отростки соскальзывали, и мнекогда было цепляться и не с чем соединяться. Но вот меня вынесло к какой-то стене, и я врезался в выщербленную. Войдя отростками в мягкую ткань, я сразу почувствовал облегчение. Ямки были точно идеально созданы для моих рецепторов. Здесь, омываемый потоком жидкости снизу, я и завис. Сначала Каня. Каням? Нет, пожалуй, не сегодня. Завтра утром совещание, благотворительные проекты, будь они неладны. Позвоню ей из такси и извинюсь. Нет, на свидание нет сил. И глаз проверить бы. Но это уже завтра. Ах, да, отец. Придется заехать. Не нравятся мне его сообщения. Просто хандрит старик или это алкоголь? Мне надо бы наладить контакты с его соседями. Договориться. Пусть присмотрят. Я не всегда же могу все бросить и приехать. он еще забудет газ погасить. Надо бы оставить им сумму. Сделать комплект ключей. Наверное, он просто скучает? Старый дурак. Жизнь прошла. Чего-то ему не хватает. Совести ему не хватает. Это точно. Мир, в котором мы, медленно падает. Мы, мой новый хозяин и я, и другие граждане-пассажиры, отдаленные гиги, обладатели разных голосов, носители миров, способные к самостоятельному движению, и нет. Эти голоса для меня сливаются в сплошной гул в неопределенную музыку. Я чувствую, как отчетливый хозяин покидает подвижное пространство опасных возможностей, которое он называет самолетом. Самолет сейчас никуда не движется. Хозяин перемещает свой гигантский мир внутри другого сфергиганта, его собственного хозяина, города, где не был и, возможно, никогда не окажется лыж, и в котором сейчас путешествует Бель. Потерявшая меня вместе с каким-то шероховатым объектом. Мне нравилась Бель. Она познакомила меня с такой инвариантностью гигантских чувств, что теперь мне легче ориентироваться в разнообразных движениях хозяев. С болью сожалений тоже меня познакомила Бель. Я не знаю, было ли пребывание в ней любовью к ней, но расставание меня сейчас не мучает. Впереди. Исследование новых миров. И что-то мне подсказывает, что отчетливый хозяин — только временная передышка. Тык, тык-тык, тык, тык-тык, пям! «Привет, пап! У тебя все в порядке?» «Я приеду завтра. Сегодня не могу. Смертельно устал». «Да, только что из аэропорта». «Никак не могу. Я понимаю». «Да, уже в такси. Да, к себе». Какой кран? Какой доктор Морган? Какие медсестрички? Ничего не соображаю. Пап, не выходи из дома, приеду к тебе завтра. После работы, когда смогу. Тык. Тык-тык. Тык-тык. тык Тям. Тык, тык, тык, тык. Дорогая, я прилетел. Как у тебя? А, а. Я понял. Сегодня? Ты понимаешь, что-то я сегодня не важно. Глаз. Кажется, в самолете надуло. Ну, знаешь, как это бывает? Сосуд лопнул. Да, ты права. Похоже, конъюнктивит. Завтра созвонимся. Нет, я тебя не обманываю. Нет, я не вернулся к ней. Ани! Да нет же, нет. Скоро буду в форме, обещаю тебе. Я привез тебе кое-что. Тебе понравится. Кому? Да нет же. Это только для тебя. Целую, Ани. Ты ждала меня? Ну, конечно, скучал. Дорогая, до завтра. Путешествовать внутри отчетливого хозяина, деликатно выедать его камеры, не разрушая стенок, слушаться в его внутреннюю речь и постигать, постигать, постигать, как он устроен, с кем соприкасается в городе, от чего меняется его состояние. Для меня началась фантастически интересная жизнь. Непривязанность опознание резко вышла на первый план – Этот гиг превратил меня в жадного уловителя мыслей. Они выражались в звуках, связанных без красоты, без повторяющихся ритмических линий, но определенно и четко. Мой новый хозяин не казался ни совершенно, ни непостижимым. Он был понятным и становился еще понятнее. Это давало мне возможность пополнить запас моих знаний о гигах вообще. Какой-то запас прочности для сдвинутой вперед реальности. Я понимал, что нечто центральное в нем такое же, как во всех других представителях его вида. Я допускал, что благодаря отчетливому пойму их видовое ядро. Мой хозяин был простым и казалось лишенным многих оттенков чувств, которые были присущи тем, ком я был до него. Но мыслил он более связно. Это были стройные цепочки, стройные постройки цепляющихся друг за друга аутосообщений. Он не был разнообразным и противоречивым внутри себя. Он не тратил слишком много жара своих трубопроводов на действия и разговоры. В целом он был предсказуем. Я понял, что он старается оградить себя от любых действий и чувственных затрат, не связанных с самым простым способом самосохранения. Он много считал лишним. Это стремление к самосбережению было так прозрачно в нем, что я уже мог немного ощущать сдвинутую вперед реальность моего хозяина. Я начал приспосабливаться и к его городу, открывая вместе с отчетливым хозяином разнообразие пространств внутри этого сверхгиганта, который порой мне тоже казался существом. Я двигался в отчетливом, а он в городе. По крайней мере, в этом мы были похожи. Пройдя сквозь коридоры разнообразных шумов, хозяин перемещается в пространство новых возможностей. Ему нужно какое-то вещество для смачивания пересохших камерных стенок, которые причиняют ему боль, и он перемещается в пространство избавления от боли. Оказывается, в наружном мире гигов есть и такие. Кто-то должен дать ему избавление, отдать или подарить. Я не знаю, почему хозяина мучают какие-то слабые, обрушивающиеся сами собой стенки. Я вижу, как дергается тянущийся откуда-то от них разветвленный канал передающий хозяйскую боль. Через те стенки я и проник хозяину. Я не трогал их. Они полуразрушились сами, не составляло никакого труда уйти в И я теперь настолько далеко, что не смогу узнать, восстановила ли стенки жидкость со сложным названием, которая произносит звонкий и яркий голос какого-то гига по типу она. Я пока не понял, что мой хозяин отдал этой ей в обмен на жидкость. Прозвучало звукосочетание «картой». Что такое это «картой» мне еще предстоит выяснить. Звонкий голос гаснет, мы отдаляемся от него. Я фиксирую еще одно загадочное слово «хозяина» — «такси». Оно звучит несколько раз как требование. Потом отчетливо произносит звукосочетание, похожее на штрасса. Вскоре ближний слой наружного мира рассекает новый шум. Из ниоткуда возникает камера, в которую мы перемещаемся. Она движется страшными рывками, сама. Она заставляет тело мир-хозяина накреняться. Слои его отсеков вытряхивают из себя разные полусущества, трубопроводы скрываются и разливаются, заполняя все близлежащее пространство, а мои подобия и полуподобия падают в кишащую кругляками и жгутиками муть. Я вишу на отростках из последних сил, прицепившись к самой плотной камере и уже едва не ныряю к своим подобиям и полуподобиям, отчаянно несущимся в разогретой и бунтующей субстанции, как вдруг камера со странным именем «такси» резко останавливается. Я понимаю, что мы преодолели какую-то часть города и, наконец, покинув такси, хозяин проникает в свою неподвижную камеру для постоянной жизни. Здесь гораздо тише. Все полусущества внутри хозяина успокаиваются, а трубопроводы вновь входят в свои берега. Внутри своей личной камеры отчетливой, совершает множество привычных действий, не вызывающих у него ни волнения, ни размышления. Вместо его мыслей я считываю шумлющейся воды и довольно приятные голосовые сигналы, которые звучат как «ла-ла-ла», и, кажется, не выражают никаких смыслов. Самые узкие трубопроводы равномерно растягиваются и сжимаются, и, видимо, сквозь полупрозрачные стенки бляшки, кругляки и жгутики постепенно организуются в какое-то ритмичное следование друг за другом. Завороженный, я смотрю на них, постепенно замедляющих свое движение. Мир хозяина опять накренился, нас всех качнуло, выдернуло из своих мест и отбросила на другие стенки другие камеры, Я ушел в жратву и не успел заметить, как все существующее здесь помимо меня замерло, зависло, и теперь словно издалека звучит настоящий, чистый внутренний голос отчетливого хозяина. Какой тяжелый день, и зачем только мне понадобилась эта командировка. Все можно было проконтролировать так, через контрагентов. Да я там ничего особенного и не выиграл, зря слетал. Кажется, просто хотел вырваться, развеяться. Разве сбежишь от рутины? Нет-нет, я сам ею забаррикадировался от кого-то или чего-то. От себя? Может быть и так. От себя тоже на самом деле и не забаррикадируешься, и не сбежишь. Да ты сухарь, Хельмут. Попытался сбежать от своей собственной нелюбви. Ничего и никого ты не любишь. Ни себя, ни работу. Ни Анну, ни отца, ни будущее, ни прошлое. Маму, я, кажется, любил. В детстве меня любовью не баловали. Мама была холодноватой. С тех пор, как я себя помню, я помню. И все ее поцелую поштучно. Мама была строга. Она терялась, когда разрушался порядок. Теряла способность радоваться. Страшно было ее погрузить в это унылое, растерянное состояние. Отец... Ну, вот ему удалось. Он сбежал от всего этого, увлекся своей независимостью. Ну и что в итоге? Он зависим от всех, кто может с ним хотя бы поговорить. Все детство нам внушали. Нужен порядок, прививайте себе любовь к порядку. Любовь. Это слово звучало слишком сильно на фоне всего остального. Не сочеталось как-то. Торчало. Какой-то непорядок. Не может быть упорядоченной любви. Я не знаю, что такое любовь. Надо быть честным с собой. Я не знаю ни, что такое любовь к женщине, ни, что такое любовь к себе. Мне удивительно, что я никогда не хотел детей. Не думал о них. Я хотел чего-то иного, и оно всегда связывалось с работой, карьерой, успехом, возможностями. Теперь мне это поднадоело. Пожалуй, теперь даже не знаю, хочу ли я хотя бы чего-нибудь. Покоя. Хочу покоя. Надо уснуть. Завтра встреча акционеров. Надо спать. Не получается. Я не знаю, как любят. Как требуют, знаю прекрасно. Съел собаку на этой чертовой требовательности. Меня за это, кажется, почти ненавидят. А я самый эффективный менеджер нашей компании. План продаж выполнен на 178%. Я принес столько прибыли. Но почему-то внутри я чувствую только убыль. Я бы потребовал от себя любить других. Я умею быть требовательным к себе. Но так это не работает. Мне очень жаль, что я не могу полюбить Анну. Она хорошая, а я не могу ее полюбить. Требовать от нее любви ведь тоже нечестно. Я этого не заслужил. Мне с нею хорошо, но я же прекрасно могу без этого всего обойтись. Пусть все идет, как идет. На большее я не способен. Неужели это правда? Моя жизнь уже схватилась. Иного не будет, не обольшайся. Надо спать. Спи, Хельмут.